Когда я проснулся в слезах После того, как Пат ушел Папа отвел меня на кухню Согрел молока с корицей и медом И достал тарелку шоколадного печенья Которое мы на пару съели Мы устроились на старом диване Папа включил тихую музыку Укутал нас одеялами И мы просто сидели Прижавшись друг к другу Мне хотелось бы сидеть Так каждый вечер Сказал я «Насладись по максимуму, малыш», — ухмыльнулся он. «Тебе скоро в школу? Не забыл?» «Как будто я мог забыть». «Папа!» «М?» «Я все думал о дне аварии, когда и мама...» «Ну, ты понимаешь». «Папа забеспокоился. Я почувствовал, как он напрягся». «Постарайся не думать об этом, Шон». Я знаю, что это тяжело. Но я должен рассказать тебе, папа. Я должен объяснить. Это была моя вина. В тот день у меня случился нервный срыв дома у мамы, и я очень захотел вернуться к тебе. Вот почему она везла нас обратно». Папа сел и притянул меня ближе. «Шон, в этом нет твоей вины или чьей-либо еще». Это была... Ну... Судьба? Это ужасно. Ужасно грустно, но мы должны признать, что маме и пату пришло время уйти. Нам всем когда-нибудь придется уйти. Говорю тебе, приятель, это не твоя вина, понимаешь? Но. Никаких но. Но мне все еще непонятно, что с ней случилось. «Мама так хорошо плавала. Я не понимаю, почему она не выплыла. Ведь я видела, она была прямо позади меня и подталкивала меня вверх. Папа тяжко вздыхает. Твоя мама плавала лучше всех на свете, Шон. Я знаю. Он целует меня в голову. Она не выжила, потому что вернулась за патом». Она пыталась вытащить его из машины, Шон. Она не знала, что он уже мертв, Что у него сломана шея. Голос папы дрогнул. Она бы никогда не оставила никого из вас. До самого последнего вздоха. Твоя мама была самым храбрым человеком, которого я знал. И она любила вас, своих мальчиков, больше всего на свете. Она умерла, держа пата в руках. И папа обнял меня еще крепче. Я подумал, что это действительно все объясняло, хотя и было очень печально. Ты скучаешь по ней, папа? Конечно, скучаю. Я знаю, что ты тоже. Но с нами все будет в порядке. Мы же есть друг у друга. «Она будет гордиться нами, верно?» Я кивнул. «Она тоже тебя любила, папа. Знаешь, что она хотела сказать тебе в тот день? Что она совершила ошибку, любит тебя и хочет, чтобы мы снова стали одной семьей. Она сказала мне это прямо перед тем, как сесть в машину, но не успела сказать это тебе». Папа на какое-то время замолчал, а затем посмотрел на меня. «Мы всегда будем семьей, Шон. Ты, я, Пат и мама. Где бы мы ни находились, это никогда не изменится. Раньше я не думал об этом и сейчас почувствовал себя намного лучше, потому что это было правдой. Мы всегда будем семьей, несмотря ни на что».